Периодический закон В истории развития науки известно много крупных открытий. Но немногие из них можно сопоставить с тем, что сделал Менделеев, крупнейший химик мира. Хотя со времени открытия его закона прошло много лет, никто не может сказать, когда будет до конца понято все содержание знаменитой таблицы Менделеева. По словам самого Дмитрия Ивановича Менделеева, открытие периодического закона способствовало накоплению к концу 60-х годов таких новых сведений о редких элементах, которые открыли их разносторонние связи между собой и другими элементами. Можно перечислить ряд других данных, которые дополняли представление о сходстве элементов и их свойствах. Изучение изоморфизма, введение понятия о валентности, разработка новых способов определения атомных масс, обсуждения гипотезы Праута и другие. И действительно, уже в 50-е и 60-е годы появилось свыше десятка заслуживающих внимания попыток найти систему элементов. Все чаще в некоторых работах появляются мысли о необходимости классификации химических элементов. Так, в работе А. Беренфельда указывается, что серьезное значение имеет изучение редких элементов. Они все более и более пополняют пробелы между известными телами природы – и помогают составить из этих тел непрерывный ряд, в котором всякие элементы имел бы свое определенное место. Особенно интересна в этом отношении диссертация Алушевского, который писал, «В последнее время при громадном обилии материалов в химии все более и более пробивается стремление систематизировать, группировать выработанные факты. Современные химики пришли к заключению, что многие химические элементы весьма различные по своим наружным физическим свойствам, в своих химических функциях очень сходны» даже тождественны между собой. И еще, если естественные группы установятся в неорганической химии для всех, пока еще разрозненных, химически неделимых тел, тогда изучение реакции этих облегчится в высшей степени, а с тем вместе представится возможность сделать все выводы, установить такие законы, которые до сих пор были уделом только одной органической химии. Сам Алышевский провел сравнение некоторых свойств на основе положения элементов в их естественных группах, Но если уровень знаний эпохи объективно определил возможность научного решения проблемы, то от уровня знаний ученого и его мировоззрения зависело превратить эту возможность в действительность. Это не случайно удалось осуществить Менделееву. Дмитрий Менделеев родился в Тобольске в семье директора гимназии попечителя народных училищ Тобольской губернии Ивана Павловича Менделеева и Марии Дмитриевны Менделеевой, урожденной Корнильевой. Воспитывала его мать, поскольку отец будущего химика ослеп вскоре после рождения своего сына. Осенью 1841 года Митя поступил в Тобольскую гимназию. Он был принят в первый класс с условием, что останется там два года, пока ему не исполнится 8 лет. Несчастье преследовали семью Менделеевых. Осенью 1847 года умер отец, а через три месяца сестра пленария. Весной 1849 года Митя окончил гимназию, и Мария Дмитриевна, распродав имущество, вместе с детьми отправилась сначала в Москву, а затем в Петербург. Ей хотелось, чтобы младший сын поступил в университет. Лишь по ходатайству матери, 9 августа 1850 года Дмитрий был зачислен студентом Главного педагогического института в Петербурге по физико-математическому факультету. Первый научный труд Менделеева «Химический анализ Артиты из Финляндии» был опубликован в 1854 году. На следующий год он окончил институт. В мае 1855 года ученый совет присудил Менделееву титул «Старший учитель» и наградил золотой медалью. Врачи рекомендовали ему сменить нездоровый петербургский климат и уехать на юг. В Одессе Менделеева назначили преподавателем математики, физики и естественных наук в гимназию при Решеевском лицее. Много времени он отдавал работе над магистерской диссертацией, в которой рассмотрел проблему удельных объемов с точки зрения унитарной теории жарара полностью отбросив дуалистическую теорию берцелюса Эта работа показала удивительную способность Менделеева к обобщению и его широкие познания в химии. Осенью Менделеев блестяще защитил диссертацию, с успехом прошел вступительную лекцию строений силикатных соединений и в начале 1807 года стал приват доцентом при Петербургском университете. В 1859 году он был командирован за границу. Два года Менделеев провел в Германии, где организовал собственную лабораторию. В конце февраля 1861 года Менделеев приехал в Петербург. Найти преподавательскую работу в середине учебного года было невозможно. И он решается написать учебник органической химии. Вышедший вскоре свет учебник, а также перевод химической технологии Вагнера, принесли Менделееву большую известность. 1 января 1864 года Менделеев получил назначение на должность штатного доцента органической химии Петербургского университета. Одновременно с этой должностью Менделеев получил место профессора в Петербургском технологическом институте. Теперь забота о материальном обеспечении семьи стала меньше, и Менделеев приступил к работе над докторской диссертацией. Защита диссертации состоялась 31 января 1865 года. Через два месяца Менделеев был назначен экстраординарным профессором по кафедре технической химии Петербургского университета, а в декабре – ординарным профессором. В то время возникла острая необходимость создать новый учебник по неорганической химии, который бы отражал современный уровень развития химической науки. Эта идея захватила Менделеева. Одновременно он начал собирать материал для второго выпуска учебника, куда должно было войти описание химических элементов. Менделеев тщательно изучил описание свойств элементов и их соединений. Но в каком порядке их проводить? Никакой системы расположения элементов не существовало. Тогда ученый сделал картонные карточки. На каждую карточку он заносил название элемента, его атомный вес, формулу соединения основные свойства. Постепенно корзина наполнялась карточками, содержащими сведения обо всех известных к этому времени элементах. И все равно долгое время ничего не получалось. Говорят, что периодическую таблицу элементов ученый увидел во сне. Оставалось ее лишь записать и обосновать. Но, конечно же, открытие было совершено им не случайно, так как в его деятельности органически сочетались теории и практика. Знания физической стороны явления, математической интуиции и философское осмысление. Кроме того, Менделеев умел критически относиться к работам своих предшественников и современников. Не пересыщая себя информацией, он как бы пропускал полученные уже данные через призму еще не сформировавшейся до конца концепции и, подобно скульптуру, отсек все лишнее. Постепенно Менделеев понял, что с изменением атомного веса меняются и свойства элементов. Приближался к концу февраля 1869 года. Через несколько дней рукопись статьи, содержащей таблицу элементов, была закончена и сдана в печать. 1 марта 1869 года Дмитрий Иванович Менделеев отправил в типографию листок, на котором был записан его опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве. Через две недели он представил Русское химическое общество статью «Соотношение свойств с атомным весом элементов». Сообщение об открытии Менделеева было сделано редактором журнала Русского химического общества профессором Меншуткиным на заседании общества 6 марта 1869 года. Сам Менделеев на заседании не присутствовал, так как в это время по заданию увольного экономического общества он обследовал сыроварни Тверской и Новгородской губерний. С того дня, когда за простыми рядами символов химических элементов Менделеев увидел проявление закона природы, другие проблемы отошли на задний план. Он забросил работу над учебником основы химии, не занимался исследованиями. Распределение элементов в таблице казалось ему несовершенным. По его мнению, атомные веса во многих случаях были определены неточно, и поэтому некоторые элементы не попадали на места соответствующих свойствам. Взяв за основу периодический закон, Менделеев изменил атомные веса этих элементов и поставил их в один ряд со сходными по свойствам элементами. В статье, вышедшей на немецком языке в аналах, издаваемых Либихом, Менделеев отвел большое место разделу применения периодического закона для определения свойств еще неоткрытых элементов. Он предсказал и подробно описал свойства трех неизвестных еще науке элементов: эко-бора, эко-алюминия и экакремния. Казалось, для Менделеева вопрос о периодическом законе был исчерпан. Но однажды осенью 1875 года, когда Менделеев просматривал доклады Парижской академии наук, взгляд его упал на сообщение Лекока де Буабодрана бодрана об открытии нового элемента, названного им галлием. Однако французский исследователь указал удельный вес галия 470 -х а по отчислениям Менделеева у эко-алюминия получалось 5,9. Менделеев решил написать учёному, указав, что, судя по свойствам открытого им галлия, это ничто иное, как предсказанный в 1869 году эко-алюминий. И действительно, более точное определение удельного веса Галия дали значение 5,94. Открытие Галия вызвало настоящую сенсацию среди ученых. Имена Менделеева или Кока де Буа-Бодрана сразу стали известны всему миру. Ученые, воодушевленные первым успехом, начали искать остальные еще не открытые элементы, которые были предсказаны Менделеевым. В десятках лабораторий Европы закипела работа. Сотни ученых мечтали о необыкновенных открытиях. И успехи не заставили себя долго ждать. В 1869 году профессор Ларе Фредерик Нильсон, работавший в Упсельском университете в Швеции, открыл новый элемент, полностью соответствующий описанному Менделеевым экобору. Он назвал его Скандием. Повторное доказательство предсказаний Менделеева вызвало настоящий триумф. Вскоре стали поступать сообщения об избрании Менделеева почетным членам различных европейских университетов и академий. Прекрасным подтверждением Менделеевского закона явилась и открытая рамзаем группы инертных газов, давшая возможность включить в систему нулевую группу, пограничную между щелочными металлами и металлоидами. Сам Менделеев писал об укрепителях закона писавших в 1871 году статью о приложении периодического закона к определению свойств еще не открытых элементов Я не думал что доживу до оправдания этого следствия периодического закона но действительность ответила иначе Описаны были мной три элемента экобор эко алюминий и эко-сицилий. И не прошло 20 лет как я имел уже величайшую радость видеть все три открытыми и получившими свои имена от тех трех стран, где найдены редкие минералы их содержащие, и где сделаны их открытия Галия, Скандии и Германия. Де Бодрана, Нильсона и Винклера, их открывших я с своей стороны считаю истинными укрепителями периодического закона. Без них он не был бы привязан в такой мере, как это случилось ныне в такой же мере, как я считаю Рамзаю утвердителем справедливости периодического закона. Сегодня ясно, что в Менделеевском открытии слились воедино три линии развития химии поиски систематики различных объектов химии, от атомов до кристаллов, в их взаимосвязи. Понятие «химический элемент» их объединило. Изучение индивидуальности элементов, особенно мало применявшихся тогда редких элементов, что позволило раскрыть понятие элемента аналогии изучение взаимосвязи свойств с составом и строением соединений, что привело к формированию целостного учения о периодичности.